Юрий Иванов. Котенок Пурш. Страница 237. Утро было солнечным и теплым. Вкусно пахло лопнувшими почками на тополях и первыми клейкими еще листьями, будто зеленым туманом окутавшими кроны деревьев. Ярко синий без единой тучки небо радовало взгляд. Не вдалеке послышался густой низкий гудок. А спустя минуту ему ответил другой, более высокий и звонкий. Это перекликались в морском порту теплоходы. Я ускорил шаги. Итак, новый рейс. Ухожу в море ранней весной, а вернусь поздней осенью, когда созреют плоды, а листья пожелтеют и посыплются на асфальт, покрывая его рыжим ковром. И птицы уже откачуют на юг. С криками летают они сейчас на деревьями, устраивая свои гнезда, а потом рождаются птенцы, вырастут, научатся летать и помчатся в далекие теплые страны. Так, размышляя, шел я по совершенно пустынной еще и за утренней ранней улицы, и вдруг увидел человека, стоящего на мостике и глядящего в черную быструю воду. Заслышав мои шаги, человек встрепенулся и, вынув платок, Трубно сморкнулся, он будто поджидал меня. Еще издали улыбнулся, как знакомому, и помахал возле уха рукой, словно отгоняя назолевую осу. Лицо у человека было серым и помятым, и чем-то напоминало ком, исписанный неразборчивым почерком бумаги. На этом лице очень удобно разместился большое, слегка сизый, похожий на картофелину раннего сорта нос, и тускло светились голубые, увязшие в набрягших веках глаза. вы это мне и нужны!» — воскликнул сезоносый мужчина, когда я подошел ближе. «Гром меня разрази, если это не так!» «В чем дело?» — спросил я, опуская на каменные плиты моста чемодан. «Ведь вы моряк, не так ли?» — проникновенно произнес сезоносый, положив мне тяжелую ладонь на плечо. «И вы спешите на свой прекрасный корабль. Ну же, подтвердите, что так оно и есть!» ближе к делу, отец». «Вот именно, ближе к делу», — сказал мужчина и встряхнул меня за плечо. «Так вот, приятель, тут находится то...» Сизоносый толкнул ногой небольшую корзинку, покрытую цветастым платком, и непринужденно пришел на «ты». Находится то, что скрасит твои суровые морские будни, что будет тебе каждый день напоминать о любимой суше. «Очень тороплюсь», — сказал я, тем не менее заинтересованный словами Сезоносова. «Что в вашей корзине?» «О, что в моей корзине!» — воскликнул мужчина и, нагнувшись, сунул в нее руку. Пошарив там, он распрямился, и я увидел на его большой ладони пушистый комочек с розовым носом и ярко-зелеными глазами. Следя за выражением моего лица, мужчина протянул руку над водой и слегка рожал пальцы — «Осторожней!» — сказал я, с опаской поглядев на черную воду. «Рубль!» — сипло, произнес мужчина и наклонил ладонь. «Или?» — «Держите!» — сказал я, доставая деньги из кармана. «Старуха послала топить, а я не могу!» — вздохнув, сообщил мужчина, принимая серебряную монету. «Я бы вам его и так отдал, но подумал, зачем моряку в море деньги?» Я взял котенка и сунул его за отворот куртки. Повозившись, немного котенок устроился удобно и замурлыкал одну из самых первых своих песен. Наверное, в ней рассказывалось про теплый ящик, мягкую подстилку, про маму-кошку, лизавшую его именно в тот момент, когда очень хотелось спать, и темную, раскачивающуюся корзинку, в которую он только что был. Песня была длинной, почти на полчаса. Ее хватило как раз на то время, пока я добрался в порт и разыскал свой траулер. Котенка назвали Пуршим. Примечание. Пуршим звали Тигра, знаменитого артиста московского цирка. Конец примечания. Дело в том, что он был рыжим и слегка полосатым. Конечно, нужно было иметь богатую фантазию, чтобы по этим признакам найти отдаленное сходство со знаменитым дрессированным Тигром. Мне, например, хотелось котенка назвать просто «Васькой», Но мешался Коля Пончиков, Пончик, как мы его звали на трауле. Ты погляди на эти лапищи, воскликнул он, хватая толстыми пальцами маленькие с розовыми подушечками лапки котенка. Нет, ты не усмехайся, а погляди. Через месяц котишка будет оставлять на палубе следы величиной в мою ладонь. Играя, котенок пытался укусить коленные пальцы, а зубище восторженно проговорил. «Пончик, ты погляди, какие у него клыки! Итак, назовем его Пушем», — согласился я. Котенок рос быстро. Через два месяца, как раз к тому времени, когда мы закончили наши работы в Бискайском заливе и отправились в тропики, это уже был довольно крупный, подвижный, веселый зверек. Проснувшись в своей картонной коробке, в которой был положен кусок войлока, он прыгал ко мне на койку и начинал играть. Мне хотелось спать, я уговаривал Пурша отстать от меня, но взглянув на часы, обнаруживал, что пора подниматься на вахту. Пуш чувствовал время лучше, чем я. Быстро ополоснув лицо, я выходил из каюты и поднимался в ходовую рубку, а Пуш направлялся на палубу охотиться на летучих рыб. Увидев летучих рыб впервые, котенок долго не мог прийти в себя от изумления. Еще бы! Когда-то в самый первый мой рейс в тропике летучие рыбы поразили и меня настолько, что, вернувшись домой, я готов был о них рассказывать буквально каждому встречному. Представьте себе раннее тихое утро. Вода как зеркало. Синее при синее, Глаза даже ломит. Она просирается вокруг судна на сотни миль в любом направлении не оторвать взгляда от этой синевы. Ближе к судну синева светлая, а дальше, горизонту, вода приобретает более густой цвет, будто в океане растворили несметное количество синьки. Солнце только что взошло, тишина-то какая. Только чайки, парящие над кормой судна, перекликаются сонными еще голосами, до да стеклянно звенит спарываемая острым форштевнем траулера вода. И вдруг поверхность океана вскипает, и из воды с легким шорохом выскальзывают рыбы. Несколько мгновений, быстро вибрируя задним хвостовым плавничком по воде, оставляя на ней извилистые следы, они скользят над самой поверхностью океана, а потом, широко раскинув ярко сияющие грудные плавнички, рыбы взлетают, как маленькие планеры, одновременно поднявшиеся с аэродрома. Лучи солнца играют на напряженно раскинутых плавничках крыльях, и их плоскости загораются то зеленым, то ярко-красным пламенем. Быстро обгоняет траулер, метров 50-60 рыбы летят над водой, отражаясь в ней серебристыми брюшками, а потом одна за другой ныряют в океан. Этот полет, длящийся почти минуту, похож на соревнование. А кто дальше? Вот упала в воду одна рыбка, потом сразу три, затем все они шмыгнули в океан, и лишь одна рыба. Все летит и летит, устанавливая, наверное, новый рекорд. Выйдя на палубу и порывшись в ящике с песком, Пурш начинает следить за рыбами. Глаза его сверкают, усы выставлены вперед, а по телу порой пробегает волна. Котенок вздрагивает от охотничьей страсти и порой как-то смешно цыкает. Рыбы взлетают то справа, то слева от судна, и пуш мечется по сырой палубе, дожидаясь, когда какая-либо из рыб-летучек совершит ошибку. Вот. Непонятно почему, но две рыбы вдруг поворачивают к траулеру. Одна, ударившись фальшборт падает в океан, а другая, перемахнув планшир на палубу. Подпрыгнув, рыба бьется, и во все стороны разлетается чешуя, пурш бросается к рыбе, это его добыча, и ворча, оглядываясь, он тащит ее по траловую лебедку. Случалось, летучими рыбами интересовался не только котенок. Как-то мы долгое время не ловили тунцов и очень соскучились по рыбным блюдам, а летучек было много, они градом сыпались на палубу. Щури сосна гулко зевая пришла с камбуза наша повариха Анна Петровна и начала собирать рыб, а Пуш возбужденно вскрикивая хватал то одну то другую рыбину. Набрав с пол ведра, Анна Петровна села на крышку горловины носового трюма и принялась ждать. Бам. Упала рыбка на палубу, бам-бам, еще две. Потом целая стайка рыб, сбившись с курса, оказалась на трауле, а одна летучка угодила точно в ведро. Решив, что для завтрака улова вполне достаточно, Анна Петровна отправилась на камбус, а порш принялся ждать свою рыбу. Когда их было много, он не догадался припрятать хоть одну про запас. Ждал он долго И напрасно. Рыбы больше не падали на палубу, и, будто поняв, в какое глупое положение он попал, котенок, разочарованно мяукнув, отправился к Анне Петровне выпрашивать потроха.